двенадцать будущего нет за месяц до событий штаб вооруженных сил Серебров один из участников комиссии по расследованию вида плазмоидов был приглашен на совещание в штаб вооруженных сил вот уже как три месяца шли крупномасштабные бои по освобождению пахотных земель в городах не хватало еды воды стали отключать электричество все больше и больше появлялось сектантов те уже не скрывали своих намерений открыть границы и уйти в сторону заражённой земли, но к чему это приведёт, военные знали, поэтому как могли сдерживали толпу фанатиков. Совещание длилось не один час. Кто и куда наступал Сереброву не интересовало. Он думал, почему плазмоид стал странно себя вести. Вы хотите сказать, что он роевой и обладает первичным интеллектом? спросил Теплов, рассматривая доклад, предоставленный комиссией. Давайте сперва признаемся в том, что это иная жизнь, заявил Серебров. Чушь! Тут же возмутился Теплов, и его поддержал Горечко. Да, именно иная жизнь, это доказано сотни раз. Вы же не будете утверждать, что молния живая? Нет, молния природное явление. Она не только на Земле, но и на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Это электрический разряд от десяти до пятисот тысяч ампер с напряжением до миллиарда вольт. Да, это красивое и смертельное явление. Самая длинная молния была в Оклахоме, ее длина составила триста двадцать один километр. А самая долгая по времени в Альпах целых семь целых семьдесят четыре сотых секунды. Но это все же природное явление, а мы говорим о постоянном свечении. Но почему именно жизнь? У нее что есть клетка, или это как вирус? Не успокаивался Теплов. Он был из военных консультантов и работал над новым экспериментальным оружием. Что такое жизнь? Мы живем на Земле, здесь основа жизни вода. Но почему нельзя предположить, что жизнь может быть в ином виде? Электрический разряд плазмоид не электричество. Это даже не холодная плазма. Мы с ней столкнулись 15 лет назад, но так толком и не выяснили, что это. Однако знаем, что плазмоид хорошо чувствует себя в вакууме, не боится радиации. А вода его корни, а вернее, нижнее основание должно касаться твёрдой поверхности, иначе он не может передвигаться. Ему не угрожает ливень или мелкие лужи и ручьи. Он не боится холода, ветра, а вот как питается, так и не выяснили. А разве не тем, что убивает живую клетку, спросил Гречка? Ведь есть теории. Да, может и так, но взгляните на заражённую территорию. Уничтожен там всё живое, он спокойно продолжает существовать. Не забывайте, то, что сейчас есть участки, где появилась живая трава, а это ставит под сомнение теорию что плазма питается энергией живой клетки. "И как же нам его победить?" спросил Теплов. "А надо ли?" "Что?" возмутился Горечко и стукнул карандашом по стол. "Да, именно, а надо ли? Я вернусь к тому, что плазмой от живой субстанции появилась она не на земле, а прибыла из космоса. Скорость полёта составила 1,8 от скорости света. Значит, это уже не световая волна. Видимо, что-то ей мешало развить максимальную скорость." Возможно, давайте пока будем говорить так, что плазмоид специально метил в спутник. Но на Земле, я к этому сейчас перейду. Итак, плазмоид это особый вид жизни, основанный не на воде. Он может путешествовать в вакууме. Он живучий и смертельный для живой клетки. А как же тогда фантома в теле? Я это затрону, спокойно ответил Серебров и продолжил. Я допускаю, что плазмоид разумен. Но это уж слишком, возмутился Теплов. Да, именно разумный. Вы с этим хотите или нет, но соглашаетесь. Поэтому военные ведут стратегическое наступление. Давайте вспомним, с чего все началось. На Луну угодил поток плазмы Эда. У нас на руках есть тому доказательства — снимки Жигунова. А впоследствии мы смогли подтвердить и на своих приборах, что это не человеческих рук дело. Попав на Луну, плазма Эду уничтожил жизнь, но первично не тронул электрические приборы. Отключил их позже. Затем мы начали воевать с ним, придумали первые бомбы и, как считали, очистили спутник. К чему вы клоните? Мы думали, что окончательно уничтожили вирус. И вот на Земле возник водяной и продуктовый кризис, были взорваны первые термоядерные бомбы. Это были не полевые испытания, их применили люди против людей. Конфликты стали разрастаться. Израиль, Турция, Северная Корея, Индия, США. Ещё немного и могла произойти катастрофа. И что потом получилось? Мы потеряли генеральный штаб, сухо ответил Гречка. Вот именно, воскликнул Серебров. То же самое случилось в Китае, Израиле, Франции, Великобритании и так далее. Все штабы, отвечающие за координацию термоядерного щита, одновременно прекратили своё существование. Их убили. Да знаю я, что произошло, знаю. Но теперь задумайтесь, разве в интернете или в новостях говорилось, где располагаются штабы? Разведка может только предполагать, но военный штаб это сверхсекретный объект. Его так просто не найти и уж тем более не попасть внутрь. Но Плазмоид отыскал их и проник, а после уничтожил. Да, сухо выдовила себе теплов. Никто так и не смог объяснить, почему это произошло. На вывод Термоядерная война была остановлена, но правительства стран посчитало это нападением и решило атаковать. Вот тогда Плазмоид захватил Хранилеще ОМ, мобильные комплексы БР, аэропорты со стратегическими бомбардировщиками. Это произошло одновременно на всей планете. Плазмоид не затронул атомные электростанции, гражданские аэропорты и не покинул границы захваченной зоны. Мы его зажали, обнесли стеной, пояснил Гречка. Может и так, но вы сами верите в то, что остановили. Я считаю, что Плазмой думал по-иному. Думал? Именно что думал. Вас это смещает? А что такое разум? Мы столкнулись с иным видом жизни, значит, с иным видом мышления. Допустим, это не просто природное явление, как молния в космических масштабах, а живой и разумный организм. Бред. Нет, не бред, повысив голос, ответил Серебров. Разумный Только вы этого боитесь признать, поскольку мы и сами не знаем, что такое разум, считаем, что он проявляется в процессе какой-либо деятельности. Когда мы что-то творим, строим, пишем, рисуем, мы относимся к дельфинам как к животному, которого можно ловить и все только потому, что у него нет паровых машин. Но разум не только технология. Я соглашусь с вами, что плазма яд живой, тут против фактов не попрёшь. Но разум? Боитесь, что человек окажется не на вершине эволюции, что есть ещё кто-то, и этот кто-то слишком опасен? Ведь так Теплов молча кивнул. Тот факт, что плазмоид не напал на людей, я не говорю про Луну, это, наверное, случайность. Уже говорит о том, что он не враг. Да, не враг, в виде как покраснело лицо Гречка. Не знаю, как но он вычислил штабы, что управляли термоядерными силами, и только в этот момент сделал первый шаг. Затем заблокировала Арсенал всё тем же термоядерным оружием. Но человек это понял по-своему, поскольку мы вечно в воюе, мы его действия посчитали как нападение. Все испугались, что без бомб нет защиты, вместо того, чтобы нам проанализировать плазмоиды, мы начали с ним воевать. И он нас уничтожает. 2/3 планета под его контролем. А вы что же хотели? Его начали убивать, вот и ответил. Обратите внимание, если альянс не наступает, плазмают тоже не наступает. Он и не отступает. Начинаются бомбёжки, продолжил Серебров. И плазмает тут же активируется. Но каждый раз захватывая новые территории, а теперь у нас нет пахотных земель, зато они есть у него. Хотите, чтобы мы признали его разумным и сдались? Не могу такого сказать, но разум явный есть, какой не знаю. То, что он убивает клетку, наверняка не специально. Просто два наших вида уж слишком разные. Конфликт потенциалов приводит к нашей смерти. Мы не можем с ними существовать, поэтому нужно очистить землю, сухо произнес Теплов. Вы это пробуете пятнадцать лет. Мы с Саранчони научились бороться, а тут. Но посмотрите на это. Серебров открыл папку и показал несколько снимков. Это зона плазмоидов, и здесь есть зеленая трава. А вот снимки новой территории, которую, как вы говорите, захватил плазмоид. Мы видим, что он обходит леса. Что его заставляет не трогать его? Похоже, плазмоид стал осознавать, что. Вы все про разум. Не только, а вот Серебров положил на стол с десяток снимков людей. Вы хотелах фантом, вернее плазмоид, и они не умерли. Факт остается фактом. Каким-то образом плазмоид прижился и не убил носителя. Может это симбиоз у нас на Земле это сплошь и рядом. Но мы также заметили, что люди с фантомом не болеют и это тоже факт. Они заразны. Это опасно. Может, они уже и не люди? Я соглашусь с тем, что плазмоид неизвестная форма жизни, но разум? И как вы планируете жить? Может, он специально оставляет островки лесов, чтобы показать свои мирные намерения, а после одним ударом очистит планету от нас? Разве мы можем с этим согласиться? Нет, за всех ответил Теплов. Мы должны найти способ очистить нашу планету от этого космического вируса. Да, именно вируса. У нас есть острова, туда плазмой это не доберется. Мы строим морские платформы, даже космические станции, те чистые от паразита. Мы и раньше находили лекарства против вируса, и сейчас найдем. А эти? Он ткнул пальцем в фотографии людей с фантомами. Наверняка обладают антителами или чем-то подобным. Вот и смогли выжить. Надо ими заняться и сделать это срочно. Пока мы тут рассуждаем, паразит перешел в наступление. Гречка лазерной указкой стал водить по экрану, где были отмечены зараженные зоны. Африка на девяносто процентов потерян. Испания в ней еще есть очаги сопротивления. С Францией не лучше. Италия в горах сохраняет буферные зоны. Плазма идет проник на Кипр, в Саудовскую Аравию, Ирак, Иран. Вы понимаете, к чему все идет? А вы говорите, что он разумен. Это просто паразит, что заразил землю, и наш долг ее очистить. Сереброва никто не хотел слушать. Его слова относительно разума плазмоида пугали политиков, а военных выводили из себя. Но были и те, кто соглашался с ним. Им не запрещали анализировать, более того, выделили институты не одну сотню дронов, чтобы через них попробовать наладить контакт. Но пока всё было безрезультатно. Мы говорим на разных языках, не понимаем друг друга, в отчаянии произнесла Галина Дятлова. на вопрос в том, кто из нас выше по разуму. Разве ворону, которого интеллект выше, чем у обезьяны, поймёт наши слова? Не наоборот, если плазмой умнее нас, то нам не дано его понять. Выходят мы на разные параллели сознания, может и так. Что там известно о наших военных? Бондрев открыл новостной канал Взгляд, заскользил по строкам и пролистал с десятых страниц, ответил: В районе Ростова на Дону началось наступление. Говорится, что продвинулись в сторону Тихорецка и Сальска. Волгоград и Волжский потеряны. Узбекистан и Казахстан полностью перешли под контроль плазмоидов. Монголия потеряла Улан-Батор. Дело плохо. Выходит, что так, согласился Серебров. Из последнего доклада космических войск стало известно о потере трех спутников связи. Причина пока не выяснена. Спутники старые, в них нет анализаторов плазмоида, но то, как они вышли из строя, говорит о возможной причастности паразита. В связи с этим орбитальные станции сделали корректировку и поднялись ещё выше. А Луна? Там как раз всё спокойно, признаков заражения давно не замечали. Антон тяжело вздохнул, чтобы они не делали всё было бесполезно. Как можно изучить объект, к которому невозможно прикоснуться? Какой смысл знать спектр излучения, частоту колебаний? и динамику изменения цвета. Но они так и не выяснили, каким образом гибнет клетка. Повреждение или отклонение не было. Даже замороженные личинки и животные, у которых был остановлен жизненный цикл, и то гибли. На немом экране, что показывали новости, шёл репортаж с беженцами. На легковым машинам было запрещено ехать, они стояли вдоль обочин. Люди отступали от злости, сжигали за собой всё: заводы, дома, те же машины. Длинная вереница автобусов везла обречённых в новые города. Что их там ждёт? тихо прошептал Серебров. Часть умрёт от голода, другая перегрызёт друг другу глотки, остальные погибнут от болезни, только единицы продолжат жить. Но разве это жизнь? Будущего нет. также тихо прошептал Бондарев. А у меня племянник женился. Постаралась ободрить дятлова. Ждут ребёнка. Это хорошо. Губы Сереброва дрогнули. И на секунду он улыбнулся.